Глава тридцать За окном было пасмурно и холодно. Сильные порывы стонущего тонущего ветра гнали нескончаемые дождевые струи, срывая остатки листвы с деревьев и кустов. Серые сумерки постепенно сливались в единое целое с черными тучами. И хотя тройное стекло большого почти на всю стену окна Надежно защищала одиннадцатилетнюю Кэсси и от промозглого ветра, и от ледяных струй ноябрьского ливня. На душе у нее было так же холодно и пасмурно, как и за окном. Мысль о родном Нью-Йорке наполняла сердце девочки такой неизбывной тоской, что слезы сами собой начинали сочиться из ее грустных глаз. В Нью-Йорке осталась ее лучшая подруга, ее любимая комната, мама, папа и Ричи. Она покинула дом всего две недели назад, однако ей казалось, что прошла уже целая вечность. Как там ее Пенелопа? Кэссиди до последнего дня не верила, что родители все же исполнят свою угрозу и отправят ее в закрытую школу-пансион в Англии. А они все-таки сделали это. Не то чтобы она не заслуживала наказания. Заслуживала, конечно, но не такого же сурового. Она же ведь объяснила маме, почему они с Пенелопой должны были вмешаться. И не просто объяснила, представила протоколы всех 14 дней наблюдений с полным списком пострадавших. И не только протоколы, но и список литературных, сериальных и кинематографических героинь, которым вот такие вот бабники испортили жизнь, причинив тем самым невыносимое душевное страдание. Настолько невыносимая, что некоторые так и не смогли оправиться и покончили свою жизнь самоубийством. Сначала они с Пенелопой хотели статистику из реальной жизни раздобыть, но кто же ее 11-летним девочкам предоставит? Да и была ли такая? Они тоже не знали. Вот и пришлось довольствоваться, так сказать, подручным материалом. Кэсси была уверена, что уж мама ее, как женщина-женщину, поймет и всецело будет на ее стороне. Но мама, хотя и сказала, что понимает ее, тем не менее на ее сторону не встала, как и папа и Ричи, и даже крестная. Все они стали на сторону Алекса. Все они пытались ее убедить, что Алекс, возможно, и сердцеед, но при этом, в отличие от нее, он взрослый и ответственный человек. А она своими действиями не только сорвала тайную полицейскую операцию и спровоцировала крупный межсторонний скандал, но и подвергла опасности несколько жизней — свою Пенелопы, Алекса и Вайлда. Причем свою настолько, что теперь ее приходится прятать от плохих парней, которые хотят ее похитить и допросить с помощью глубокого ментального сканирования. — Ага, так она и поверила, плохие парни. Какие еще плохие парни? Единственные плохие парни, которых она знает, это Каролинг и его дружок Тролль. А значит, ее предатели-родители и предатель-брат боятся, что она кому-нибудь расскажет именно об Алексе и его дружке. Можно подумать, находясь в Англии, она не найдет способ, как связаться с прессой. Вот наивные. Ей стоит только захотеть. Однако, как бы зла она не была на родителей, Ричи и Крестную, она верила, что насчет сорванной ею полицейской операции и скандала они сказали ей правду. Да и как можно было не верить, если она подслушала как-то телефонный разговор Ричи с отцом Алекса, а он не кто-нибудь, а целый глава управления межреалистной безопасности? Много она, к сожалению, из отрывистых фраз брата не узнала. Но то, что Алекс работает на своего отца, поняла. Поэтому связаться с прессой и тем самым еще больше навредить Алексу она, конечно, могла бы, но не будет. Потому что тем самым она навредит также и межреальностной безопасности. Она, может, и маленькая, но не глупая. Жаль вот только, что родители этого не понимают. Тяжело вздохнула девочка. Поговорили бы с ней как со взрослой. Все объяснили бы ей, и она бы поняла. Все поняла. Она же не вчера родилась. Ей уже почти 12 лет. И она уже давно, лет с 10, так точно. Не мультики про принцесс смотрит, а сериалы про шпионов и полицейские процедуралы. И поэтому она все знает. И про тайные полицейские операции, и про то, что тайным агентам иногда во имя закона приходится таки нарушать закон. Она пыталась это объяснить и маме, и папе, и Ричи. Она обещала, что никому ничего не расскажет. Пыталась убедить их, что она осознала свои ошибки. Она даже готова была принести кровную клятву, что никогда больше близко не подойдет к Алексу и поэтому больше ничем не навредит межреалистной безопасности. И они сказали, что верят ей. И все равно отправили за тридевять земель в богиней забытую школу. Нет, сама по себе и школа-пансион, и графство Суссекс ей нравились. Аккуратные белоснежные домики с ярко-красными крышами, увитые садовыми розами изгороди, бескрайнее пастбища с отарами овец, старинная часовни, живописный берег залива Ла-Манш. Порой Кэсси казалось, что она прибыла сюда не на поезде, а в машине времени. Настолько жизнь в графстве Сусекс отличалась от Нью-Йорка. Школьная директриса была сторонницей классических ведьминских традиций, и потому в школе строго соблюдались такие традиции ведьмовства, как обязательное ношение высокой остроконечной шляпы, черный кот и уроки езды на метле. К слову, именно выданный ей в первый же день прибытия в школу котенок и не позволил Кэсси сбежать при первой же возможности. Теперь вот она решила, что сначала научится летать на метле, а уже потом, когда придет теплое время года, улетит. Училась она быстро, поэтому могла бы и раньше. Однако, здраво рассудив, что Атлантический океан — это не лужа, и потому лететь ей далеко и долго, решила, что по теплой погоде это все же будет делать и приятнее, и для здоровья безопаснее. Кроме того... Ей также очень нравились уроки зельеварения, и подруги появились. Правда, именно на уроках зельеварения подруги предпочитали держаться от Кэсси подальше. И Кэсси их не просто понимала, а даже завидовала. Потому как ей далеко не всегда удавалось оказаться подальше от вдруг, ни с того ни с сего, взбесившегося зелья. Нет, котелки она, к счастью, не взрывала. Просто почти каждое ее зелье так и норовило либо сбежать от нее, либо искупать ее в себе. Зато на уроках магической тригонометрии именно возле нее было самое почетное место. Расшифровка плетений и простых заклинаний для нее не составляла никакого труда, и потому Кэсси успевала и свои задачки решить, и подругам помочь. Нравились ей также и уроки пространственной магии и начертательной и бытовой, и многие другие уроки, и учителя, и вообще сама школа ей нравилась. И если бы сюда еще и родителей и пенелопу... Поэтому, с одной стороны, Кэсси тосковала, а с другой была благодарна родителям, и потому решила, что злиться она будет только на Александра Каролинга, а папу, маму, Ричи и Крестную простит.